Глава 47. Париж, осень 1944 года. Прошло два дня, но расправы не прекращались, а только набирали обороты. Хотя новое временное правительство приступило к своим обязанностям, насилие в Париже нарастало. Толпа искала коллаборационистов. Всех тех, кто хорошо питался и, И жил в тепле последние четыре года, пока дети и старики мерзли и голодали. Жестокие бои шли к югу и западу от города, поэтому продовольствия по-прежнему не хватало. Но дом моды на улице Камбон одолевали другие толпы. План Кокос работал, как она и ожидала. Слухи распространились быстро, и американские и британские солдаты днем и ночью толпились на узкой улице перед домом, желая попасть внутрь. В витрине магазина Коко поместила объявление. В знак благодарности американским и британским солдатам в форме один флакон «Шанель номер пять» бесплатно, чтобы отвезти домой своим любимым. На полках магазина теснились флаконы номер пять. Директор Придон сумел забрать все запасы со склада фабрики в Ньюи. В тот вечер, когда она поручила ему привезти духи в Париж, он обнаружил, что на фабрике никого нет, кроме ночного сторожа. Мужчину легко удалось подкупить золотой монетой, которую директор всегда носил в кармане на всякий случай. Сторож даже помог Придону и Эвану перенести флаконы в грузовик. Потом Прюдон рассказал Коко, что золотая монета обеспечивала ему безопасность на случай нападения в эти непростые времена. «Ничто не приводит грабителя в большую ярость», — объяснил он, — «чем пустые карманы жертвы». Тогда Коко немедленно положила в карман золотую монету. По крайней мере, директор Прюдон сохранил ей верность. Он в точности исполнял ее приказы. Коко улыбнулась представив лицо Пьера, когда тот узнал об ответной краже в Ньюи. И вот теперь, как она и надеялась, благодаря бесплатным духам мадмуазель Шанель стала любимицей каждого иностранного солдата. Они стали ее охраной. Ни один грязный участник сопротивления или СФ не смог бы прорваться сквозь такую толпу. Она продержалась немало дней, и останется на своем месте через много дней после того, как очистки забудут. В тот день, после полудня, Коко отдыхала в своей квартире над магазином на любимом бежевом диване, пока продавщицы внизу справлялись с наплывом посетителей. После бегства из отеля Коко ничего не слышала об Алисе. Она будет скучать без девушки но она не позволит себе быть сентиментальной. Она не станет беспокоиться о маленькой горничной. Алиса знала улицы Парижа. Как и Коко, она выживет. И все таки ей очень не хватало Алисы. Из магазина на первом этаже, где продавщицы бесплатно раздавали духи, доносились шутки и смех. Девушки работали посменно, днем и вечером. Этот день выдался теплым, и солнце светило в открытые окна. Куко слышала, как солдаты благодарили продавщиц, а на улице окликали сослуживцев, победно демонстрируя заветный флакон. Никакая толпа не прорвётся к ней через солдат, заполонивших улицу внизу. Под радостные возгласы Коко закрыла глаза и задремала. Солнце уже скрылось, когда стук в двери напугал ее. Посмотрев на часы на письменном столе, Коко с удивлением обнаружила, что день близился к вечеру. Она проспала несколько часов. Она встала, потянулась, взбила волосы, подошла к двери и открыла ее. Перед ней стояла Мариетта, старшая продавщица дома. Девушка выглядела взволнованной. Простите, что беспокою вас, мадемуазель, но духов практически не осталось. У нас не более сотни флаконов, а сотни солдат все еще ждут своего подарка на улице. Что нам им говорить? Это невозможно, Мретта. У нас на складе несколько тысяч флаконов. Мретта дернула хрупким плечиком. И мы раздали их тысячам солдат. С неуверенной улыбкой она добавила, «Я уверена, что они навсегда запомнят подарок и этот день, мадемуазель Шанель». «Я тоже». После секундного замешательства ответила Коко. Она постаралась, чтобы голос ее звучал ровно. «Когда духи закончатся, вы должны закрыть магазин. Извинитесь перед оставшимися солдатами. Перед уходом закройте решетку перед входной дверью и опустите жалюзи на окнах. Проследите за тем, чтобы жалюзи также были заперты. «Да, мадемуазель». Девушка повернулась было, чтобы уйти, и Коко добавила. «Лучше убрать объявление с витрины. Завтра дом откроется, как обычно, в 10 часов. Не опаздывайте». «Да, мадемуазель». Вот так это закончилось». Коко закрыла дверь и прислонилась к ней. Сидя в темноте на диване, Коко ждала, вспоминая женщину на Вандомской площади. Теперь толпа будет глумиться над ней. Она до сих пор слышала крики тех женщин. Когда они придут за ней, она выйдет с высоко поднятой головой и прямой спиной, не глядя ни вправо, ни влево. Она мадмуазель Шанель, а они — бандиты». И все же ее пробирала дрожь. Куку -ку подтянула колени к груди. Она оглядела комнату, и ее взгляд остановился на карамандельской ширме, той самой, которую бой подарил ей задолго до своей женитьбы. Куку -ку смотрела на ширму, но видела их первые дни с боем. Лес неподалеку от роя альё где они впервые занимались любовью. Террасу, на которой они сидели, говорили о звездах и о том, что может быть за ними. Мыслями вернувшаяся в прошлое, Куко улыбнулась, вспоминая, как Этьен отдавал ее бою и как она тогда рассердилась. Она вспомнила о том, как держала Андрея сразу после рождения сладкий, нежный комочек новой жизни у нее на руках. Коко заставила себя очнуться от убаюкивающих воспоминаний. Она должна быть готова, когда они придут за отмщением. Она не поддастся ни страху, ни сожалениям о прошедших четырех годах. Она жалела только об Андре. Если бы только она могла рассказать ему правду до того, как за ней придут. Они пришли в 2.30 утра, как делала гестапо. Коко слышала, как они барабанят внизу во входную дверь, как срывают ставни сокон, как бьют стекла. Она слышала топот их тяжелых сапог по винтовой лестнице, громкий стук в дверь ее квартиры. Сердце у нее гулко билось. Коко медленно встала и направилась к двери, чувствуя себя практически невесомой, как будто все это происходило не на самом деле как будто она парила над землей. Разумеется, это были СФ. Их было трое — молодых, грубых, небритых, в рваных штанах, в рубахах с закатанными рукавами и с повязками над локтем, указывающими на их принадлежность к сражающейся Франции. Длинные волосы падали им на глаза. Куко сказала, что ей нужно взять сумочку и шаль, но двое юнцов схватили ее за руки. Она в ярости вырвалась, собрав последние силы и застав их врасплох. С презрением оглядев эту маленькую группу, она вскинула голову и, не говоря ни слова, прошла мимо них и вышла в коридор. Они шли следом. Куко спустилась по винтовой лестнице, и внизу они снова окружили ее и схватили за руки. Она прямо держала спину и высоко подняла голову. Не смотрела ни вправо, ни влево. Она вынудила их тащить ее через разбитое стекло витрины. Они насмехались над ней, но она не отвечала. Молчала она и тогда, когда ее запихнули на заднее сиденье автомобиля, вонявшего чем-то кислым, когда обзывали ее непристойными словами, когда захлопнули дверцу. Они продолжали осыпать ее ругательствами. «Коковертихвостка», «Коллаборационистка», «Немецкая подстилка» и хохотали. Они ехали вокруг площади Согласия, где из темного сада Сюэльри доносились выстрелы, потом через мост, забитый гуляющими, по улицам с баррикадами из мешков с песком и сломанной мебели. Наконец автомобиль остановился, перед непримечательным трехэтажным зданием недалеко от отеля «Лютеция». «Прошу пожаловать в наш офис, мадемуазель», насмешливым тоном произнес один из ее конвоиров, открывая дверцу. Она подняла глаза на грубо сделанную вывеску над входом. «Французские силы правопорядка». Да, это была СФ. Они попытались ее тащить, но она оказалась проворнее. Коко не могла позволить, чтобы ее волокли по коридору и вверх по лестнице. Комната, в которую ее втолкнули, оказалась маленькой и квадратной, с одним окном и единственной голой электрической лампочкой под потолком. Немолодой мужчина с многодневной щетиной сидел за деревянным столом, положив на него скрещенные ноги в носках. Подошвы этих носков были черными. Он жевал сигару, висевшую в углу рта, и оглядывал кокос головы до ног. Потом он сделал жест большим пальцем, и один из парней поставил перед столом простой деревянный стул со спинкой из планок. Робеспьер, революционер, любитель острого лезвия, гильотины, указал ей на стул. Коко села, сложила руки на коленях и посмотрела на него. Мужчина снял ноги со стола и со стуком опустил их на пол. Потом открыл папку. Наглые юнцы теперь молчали и, насупившись, стояли у стены. Минуты текли в тишине, пока Робеспьер, склонившись над документами в папке, читал их. Коко надеялась, что ему не слышно, Как сильно бьется у нее сердце. Она крепко прижала одну руку другой, чтобы не делать лишних движений. Габриэль Шанель, известная как Коко, Он пожевал сигару, потом поднял на нее глаза. Это вы? Да, разумеется, я мадмуазель Габриэль Шанель. И вы проживаете в доме 31 по улице Камбон? Или в отеле Риц. И там, и там. Он посмотрел ей прямо в глаза. Но последние четыре года во время оккупации вы проживали в отеле Риц вместе с немцем, бароном Гансом Гюнтером фон Динклаге, верно? Я не думаю, что он немец. Не думаете? Улыбка у него была мрачной. Но национальность барона Ганса фон Динклаги хорошо известна. Как вы могли не знать? Мне ни разу не пришло в голову проверить его паспорт. Улыбка мужчины исчезла. «Вам следует аккуратно отвечать на мои вопросы. Можно мне сигарету?» Он щелкнул пальцами в направлении одного из юнцов. Тот протянул коко окурок вынув его из своего рта. Робеспьер следил за ее реакцией. Когда он заговорил, тон то его был задумчивым. Знаете ли, я за четыре года оккупации не выкурил ни одной нормальной сигареты. Коко сжала окурок губами и втянула дым, чувствуя привкус горькой слюны парня. Но знакомое табачное тепло помогло ей немного расслабиться. Фондин жил с вами в отеле Риц. Время от времени. То есть, когда бывал в Париже. Он мой старый друг. Старый друг, занимающийся шпионажем, мадемуазель. Куку вынула сигарету изо рта и посмотрела на великого инквизитора. «Мне об этом ничего не известно». Месье, я модельер и парфюмер. Насколько мне известно, барон фон Денклаги занимается импортом и экспортом тканей. Мужчина посмотрел на документы в папке. Его досье утверждает иное. Фон Денклаги чувствовал себя как дома в парижской конторе Адвера, и в настоящее время он в СС. Я ничего не знаю о шпионах. Зажав сигарету губами, Коко глубоко затянулась и выдохнула, выпустив струю дыма. «Разумеется, если бы я об этом знала, наша дружба закончилась бы. Но вы жили в шпионском гнезде в Рице. Отель был моим домом задолго до прихода немцев». Коко отвечала на его вопросы, и неожиданно ей пришло в голову, что досье, которое лежит перед мужчиной, Это досье Шпаца, а вовсе не ее. Возможно, ее досье они пока не нашли. Они ненавидят ее как коллаборационистку за то, что она жила в Рице вместе с высшим командованием Рейха. Но, судя по всему, они были не в курсе ее поездок в Берлин и в Мадрид. Она молилась, чтобы им не было известно о ее сделке с Абвером. Как только Куко это осознала, она начала успокаиваться. Бросив окурок на пол, она растерла его носком туфли. Глаза Пьера проследили за сигаретой. Шли часы, а он все продолжал задавать вопросы, иногда одинаковые по смыслу, но с разной формулировкой. Стол был жестким, у Куко заболела спина. Воздух в комнате застоялся. От парней, которые привели ее, несло канализацией, но она отвечала на один вопрос за другим ровным, размеренным тоном. Но когда вопросы Робеспьера стали более угрожающими, и у нее в груди снова зародился страх, дверь за ее спиной распахнулась. Инквизитор поднял глаза, Куку повернула голову. К столу торопливо подошел мужчина. Протянул Робеспьеру записку, и тот вырвал ее у него из рук. Пока он читал, в комнате было тихо. Потом он посмотрел на вошедшего и нахмурился. Не обращая внимания на Коко, он встал и с раздраженным жестом в сторону гонца направился к двери. За ним последовали его подручные. Коко выдохнула и сгорбилась на стуле бросив взгляд на наручные часы. Она думала, что провела тут часов десять-пятнадцать, но стрелки показывали только шесть-пятнадцать утра. «Матерь Божья, молись за мою грешную душу, молись, чтобы гонец не принес Робеспьеру мою досье из Абвера». Досье Шелленберга они получить никак не могли, ведь союзники еще не вошли в Берлин, Сцепив руки, Куко сжала их коленями. Если они нашли ее досье, тогда, возможно, ее отправят в тюрьму, а не отдадут на расправу у личной толпе. Прошло полчаса, когда дверь у нее за спиной снова распахнулась, ударившись о стену. Вошел СФ и навис над ней. Встать, приказал он. Куко, встала, повернулась к нему. Он дернул подбородком в сторону двери. Сюда. От нахлынувшего ужаса она едва не споткнулась, но взяла себя в руки и пошла к двери. Куда ее ведут? Куко слышала о таких трюках. Сначала простые вопросы, чтобы получить, что можно. Потом начинается настоящий допрос. Единственным звуком в коридоре был звук шагов. Ее и парня по деревянному полу. Он провел куков вниз по лестнице, по которой они поднимались, потому же холу на первом этаже. Он остановился перед окрашенной деревянной дверью, в которую они входили, казалось, целую вечность назад. Там, отступив в сторону, он сердито сказал: Иди отсюда, ты свободна. Он плюнул на пол у ее ног. Временно. Кошмар неожиданно закончился. Временно. Коко стояла на тротуаре и ошеломленно озиралась. В этот час район был пустынным, но в квартале от этого места находился отель Лютеция. Коко стояла, не двигаясь, пытаясь ориентироваться по гостинице. У нее не было ни сумочки, ни денег. И голубого Ролс-Ройса не было и шофера тоже не было, и до дома моды на другом берегу Сены было больше мили. Но она могла идти. Так что она пойдет пешком и подумает о том, что будет дальше. Куку -ку подняла голову на тот случай, если они наблюдали за ней через окно, и сделала первый шаг. По крайней мере, она была временно свободна.